А потом каждый вечер на неделе. Ну ты так и не пришёл. А деньги почти закончились. А миссис Хобкинс талдычит, если я не заплачу и на следующей неделе, то она меня выгонит. Я уж подумала, что надоело тебе, и ты больше не придёшь никогда вообще. Ну, потом решила, что не такой ты человек, а просто заболел или уехал куда. Напиши или приходи, потому что я без тебя не могу. вечна твоя, хоть и с разбитым сердцем. Эмми, бегло прочитав исполненное меланхолии письмо, Берналли сделал заключение, что Феликс на поверху оказался очень похож на многих других мужчин, ни хуже и ни лучше. Но при повторном прочтении до него дошла невероятная важность написанного. Не содержалось ли в нём объяснения мотива для убийства? А что если письмо, открывало для мадам Буарак те страницы прошлой жизни Феликса, которые оставались для неё закрытыми? Обдумывая варианты, Бернли постепенно проникался мыслью, что он пока очень смутно, но всё же может представить себе картину случившегося. Феликс и мадам Буарак прибыли в Сен-Мало, а потом, по стечению обстоятельств, из-за проявленной Феликсом недопустимой неосторожности, Женщине попалось на глаза это письмо. Неизбежным следствием стала ссора. Что мог предпринять Феликс? Вероятно, сначала выхватить письмо из её рук и поспешно сунуть в карман пиджака, с глаз долой. Затем бы попытался успокоить рассерженную леди, но, предположим, это ему не удалось. Ссора разгоралась всё яростнее, сыпались взаимные упрёки и оскорбления. В пороксизме, озлабление и страсти, он ухватил мадам Буарак за горло и сильными пальцами задушил. Когда же совершил убийство, был настолько ошеломлён, что напрочь забыл о существовании обличивающего письма. Элементарная ошибка из тех, что так часто с головой выдают преступников. И чем дольше инспектор размышлял над ней, тем вероятнее представлялась ему подобная версия. Но снова приходилось признать, что строилась она целиком на предположениях. Отсутствовали реальные доказательства происшедшего. Еще одна улика из серии «Все это так, но все же», которые вызывали сожаление инспектора еще во время путешествия в поезде. Но как бы то ни было, у следствия появилась еще одна нить, и за нее следовало ухватиться. Необходимо разыскать девушку и выяснить, какого рода отношения связывали её с Феликсом. Бернли уже предвидел, сколько усердной работы потребуется для решения такой задачи. Затем он сложил письмо, сунул между страницами своего блокнота и возобновил обыск. Они проползли по полу во всех направлениях, чтобы каждый участок коврового покрытия в какой-то момент оказался подсвечен лучами солнца. Но никаких отпечатков не обнаружили. Просмотрелись с помощью линз ворсинки ковра, прощупали щели между сиденьями и спинками кожаных кресел и у их подлокотников. Результат всё тот же. Но потом Бернли совершил второе открытие. Между смежными кабинетом и столовой располагалась дополнительная дверь. которые явно уже давно не пользовались. Она была заперта, и даже ключа от неё в общей связке не нашлось. Со стороны кабинета дверь прикрывала тяжёлая портьера из тёмно-зелёного плюша, а перед занавесом стояло обитое кожей небольшое кресло, чьи подлокотники образовывали со спинкой плавные полукруги. В стремлении не оставить ни кусочка ковра необследованным, Бернли отодвинул кресло в сторону. И когда он уже был готов склониться и осмотреть освободившееся место, его внимание привлёк какой-то блестящий предмет. Он пригляделся. Маленькая, слегка изогнутая золотая брошь в виде английской булавки, покрытой мелкими бриллиантами, зацепилась за ткань портьеры у самого шва, причём остриё не погрузилось в плюш глубоко. И булавку упала на пол, как только Бернли тронул занавес. Он поднял её. Слишком изящная вещիցа даже для такого какетливого модника, как наш Феликс, заметил Бернли, показывая находку Кельвину. А потом замер, поражённый мыслью, что держит сейчас в руках, по всей вероятности, гораздо более важную улику против Феликса, чем все предыдущие. Ведь действительно, заколка могла принадлежать вовсе не ему уж очень элегантно выглядела она чтобы служить например булавкой для мужского галстука а что если этот предмет принадлежал женщине но ещё важнее представлялся другой вопрос не была ли этой женщиной мадам буарак в таком случае дело можно считать практически раскрытым Опустившись в кресло, которое он занимал во время первой ночной беседы с Феликсом, Бернли стал всесторонне рассматривать новые возможности, позволив воображению нарисовать вероятную картину, каким образом булавка или брошка покойницы могла оказаться в том месте, где он нашёл её. И такая картина стала обретать всё более реальные черты. Прежде всего не трудно было представить, что дама в вечернем платье Прикрепила эту булавку к своему наряду у плеча или использовала её в качестве застёжки. Если дама сидела в том кресле спиной к партиере, а некто ухватил её за шею и силой отклонил голову назад, то вероятно, что во время борьбы булавка под напором отстегнулась и упала, зацепившись за плюш. Инспектор уже в который раз был вынужден признать, что основывается на предположениях и догадках. Но только теперь предположение подкреплял тот несомненный факт, что булавка изогнулась и растянулась при нажатии на неё. И чем дольше он размышлял над этим, тем более похожей на правду становилась его версия. Кроме того, теперь не составляло бы труда подвергнуть любые предположения проверке. Перед ним возникли два вопроса, ответы на которые окончательно решат судьбу расследования. Во-первых, если булавка принадлежала мадам Буарак, Сюзанна непременно узнает её. Изящные пунктиры из бриллиантов отличал её от таких же предметов женского туалета. Девушка должна помнить, надевала ли мадам эту вещь в вечер званого ужина. Во-вторых, поскольку булавка отцепилась от платья под воздействием посторонней силы, но наряде не могло не остаться прорехи или хотя бы отметины после этого. Оба вопроса легко поддавались проверке, и он решил написать письмо в Париж с изложением сути дела этим же вечером. Инспектор положил булавку в футляр, который постоянно носил для подобных целей в кармане, и продолжил осмотры кабинета.